глава 36 Уэлмин лежал на животе на краю полыньи из которой совсем недавно извлекли огромный метеорит правой рукой он изо всех сил пытался достать до воды и мензуркой зачерпнуть пробу Нет, зрение его не обмануло. Сейчас в нескольких ярдах от поверхности воды он все прекрасно видел. Невероятно. Еще немного вытянувшись, Мин перехватил мензурку за самый краешек. Не хватало нескольких дюймов. Ничего не получалось. Рука не доставала. Мин передвинулся еще немного вперед. Носками ботинок твердо уперся в лед, а левой рукой крепко взялся за край и вновь до отказа вытянув правую. Почти еще чуть ближе к краю. Есть! Краешек Мензурки черпнул по воде. Взяв пробу, Мин внимательно смотрелся в содержимое Мензурки, не веря собственным глазам. И в это мгновение неожиданно случилось нечто странное, необъяснимое. Откуда-то из темноты, словно пулей из-за угла прилетел крошечный кусочек металла. Мин видел его лишь долю секунды, а потом странный предмет угодил ему прямо в глаза. Инстинкт неумолимо приказывает человеку защищать глаза, поэтому Мин, даже несмотря на боязнь сделать резкое движение, чтобы не потерять равновесие, подчинился ему. Реакция была вызвана скорее неожиданностью, чем болью. Левой рукой, поскольку она была ближе к лицу, он схватился за глаз и в ту же секунду понял, что совершил ошибку. Его потянуло вперед, и держаться оказалось нечем. Среагировал Мин слишком поздно. Выронив Минзурку, он попытался ухватиться за край полыньи, но лед был слишком скользким. Отчаянно извиваясь, ученый упал в ледяную черную воду. Расстояние до воды составляло всего 4 фута, но Мин рухнул головой вперед, и ощущение было такое, словно он упал с высоты лицом на асфальт, При скорости 50 миль в час вода оказалась настолько холодной, что обжигала точно жгучая кислота. Ученого охватила паника. В темноте вверх ногами Мин моментально потерял ориентацию, не зная, куда двигаться, где воздух, а где бездна. Толстый верблюжий жикет лишь секунду-другую предохранял от ледяной воды. Мину все-таки удалось вырваться на поверхность, отплевываясь и отфыркиваясь. Он набрал воздуха, но жакет уже промок, и ледяная вода цепко, словно тисками, сжала все его тело. «Помогите!» — выдохнул Мин. Воздуха в легких оказалось настолько мало, что крика не получилось. Прозвучало что-то похожее на негромкий вой. Ощущение было такое, словно из него выкачали все жизненные силы. «Помогите!» Он сам едва слышал свой голос. Мин сумел приблизиться к краю полыньи и попытался уцепиться за что-нибудь. Перед ним вздымалась вертикальная, зеркально-ровная ледяная стена. Ухватиться совершенно не за что. Под водой он попытался упереться в стену носками ботинок. Бесполезно. Вытянулся, стремясь рукой достать до края льда. Всего несколько футов. Мышцы уже отказывались подчиняться. Он сильнее заработал ногами, пытаясь вытолкнуть тело как можно выше, чтобы дотянуться до края. Тело казалось отлитым из свинца, а легкие сжались до предела, словно грудь сдавил громадный питон. Пропитанный водой жикет тяжелел с каждой минутой. Теперь он отчаянно тянул вниз. Мин попытался снять его, но мокрая шерсть никак не поддавалась. «Помогите мне!» Страх накатил огромной черной волной, заслонив все другие чувства и мысли. Мин когда-то читал, что самый страшный способ умереть – это именно утонуть. Разве он мог представить, что сам когда-либо окажется в таком положении? Мышцы не повиновались, и сейчас он уже боролся лишь за то, чтобы держать голову над водой. Промокшая одежда тянула вниз, а кочневшие пальцы беспомощно царапали ледяные стенки полыньи кричать он мог лишь мысленно и наконец произошло неминуемое мин ушел под воду он никогда не представлял себе каково это осознать близость смерти но теперь пришел именно такой момент он медленно погружался вдоль ледяной стены высотой в 200 футов перед мысленным взором проходили образы множество самых разных картин из его жизни сцены детства работа он спросил себя Найдут ли его когда-нибудь, или он замёрзнет вместе с этой водой, навеки погребённой в леднике?» Лёгкие молили о глотке воздуха. Мин сдерживал дыхание, всё ещё пытаясь подняться, дышать. Он боролся с рефлексом, упорно сжимая замёрзшие губы. «Дышать!» Он рвался вверх. «Дышать!» И в этот миг смертельной схватки человеческого инстинкта с разумом победила потребность в дыхании. Мин открыл рот и жадно вдохнул. Вода, ворвавшаяся в легкие, ощущалась чувствительными внутренними тканями, словно обжигающее горячее масло. Казалось, он сгорает изнутри. Вода жесткая стихия. Она не убивает немедленно. Мин провел семь долгих страшных секунд, вбирая в себя ледяную воду. Каждый следующий вдох оказывался болезненнее предыдущего, не давая ничего из того, о чем так просила, страдающее в муках тела Мин опустился в ледяную мглу, чувствуя, что сознание покидает его, и, наконец, он с радостью принял избавление. Вокруг ученый видел крошечные светящиеся точки. Это необыкновенное, ни с чем не сравнимое впечатление было последним в его жизни.